Глава 15 Местом экзекуции выбрали лагерный штаб. Ту самую застекленную холупу рядом со сценой. Туда и повел меня Роман. По пути мы прошли мимо сцены. Последние события пронеслись очень быстро, что никто не успел убрать магнитофоны колонки, так что при желании дискотека могла продолжаться. Другой вопрос, что желающих не нашлось. Голова точно не кружится осведомил Сарабан, открывая дверь штаба. Точнее, некуда, — заверил я. Внутри я первым делом огляделся. Освещение здесь было откровенно скверным. На потолке на проводе торчала лампочка без плафона, вокруг нее велись мотыльки. Скрипучий деревянный пол, пыль, помещение больше похоже на сарай. Штаб, очевидно, использовался как место хранения утвари. В углах на полу лежали провода, смотанные как попало. По квадратам без пыли было видно место, где стояли колонки и магнитофон. Когда их принесут, то поставят равнехонько сюда же. Здесь же еще хранились и флаги для утренней линейки и барабаны. На стене висел портрет Ленина. Под ним, за массивным столом, на крепко сбитых табуретках, сидели тренеры во главе с Саверием Иннокентьевичем. «Пришли!» — прокомментировала Тамара наше появление, скорчив недовольную гримасу. Старшая пионер-вожатая, сцепив руки за спиной, мерила штаб шагами, готовясь к разносу. Лева тоже был тут, стоял в уголку, совершенно подавленный. Склонил голову на грудь, переступал с ноги на ногу. А! Прямо невинное дитя! Он всем своим видом показывал, что виноватый, в саде и нам кается. Когда я зашел, пацан даже голову не поднял. Хорошо понимал, что пахнет жареным. Ничего, пусть понервничает, что ему только на пользу пойдет. Тома одарила меня таким взглядом, будто я во всей этой истории и есть главный зачинщик. Про мое самочувствие она даже не спросила, видно, успела разузнать через зал. Роман Альбертович молча последовал к столу, но занимать стол не стал. Папижонский уселся на столешнице, скрестив руки на груди. Явились, не запылились, парировал, наконец, Роман и улыбнулся Томе. На стене слева висело старенькое лопнувшее зеркало, в нем я увидел собственное отражение. На здре ватный тампон, губа вымазюкана зеленкой, на подбородке и лбу ссадины, начавшие запекаться. «Э, герой!» — Полюбуйтесь на него, — Тома всплеснула руками. — Вот к чему приводит разгильдяйство. И это в нашем замечательном лагере, в котором зарождаются свои традиции и чтут пионерские правила и принципы. Она замолчала, поежилась и добавила уже чуть ли не шепотом, и будто не нам, а некоторым избранным присутствующим. — Такими темпами дети друг друга скоро вообще поубивают. — Директор, сидящий по центру стола, густо закашлялся. У Савелия Иннокентьевича была привычна красная рожа, на лбу блестели бисеринки пота. Занят он был тем, что нервно растирал колени, покачиваясь взад-вперед. — Ну, вы тоже такое скажете, явно преувеличиваете и приукрашиваете. Он захотел промочить горло и потянулся к стакану с чаем, что стоял на столе. Стакан был вотнут в металлический подстаканник, такой, как выдавали в поездах. — Так, ну, раз мы, наконец, в полном сборе, то мама вела присутствующих взглядом, удовлетворенно кивнула. — Начнем. Я заметил, что старшая пионер-вожатая то и дело чешет локти, где от переживания, видимо, у нее уже появилась сыпь, Красненькие точки и островки. Но неудивительно с такими-то детками. — Никаких нервов не хватит. Все тренера сидели с невеселыми лицами и не спешили ничего начинать. Потому Тома взяла инициативу в свои руки, вышла на середину штаба и по-деловому перла руки в боки. — Савелий Иннокентьевич, вам слово. Я смотрю, у нас здесь нет полного понимания, насколько серьезна ситуация. — Может быть, вы начнете, Тамара Палитна. Директор оставил чай, рука его при этом дрожала. — У вас так хорошо получается, сделайте отдолжение, голубушка, а мы с удовольствием послушаем. — Обязательно расскажу. Тома обошла стол, встала у стены прямо под портретом Владимира Ильича и скрестила руки на груди. — Напомню, товарищи, у нас непростой пионерский лагерь, — заговорила она. — Мы удостоились великой чести и доверия собрать лучших юных спортсменов в наших стенах. Возможно, что кто-то из них удостоится еще большей чести в 80-м году и будет защищать цвет родного советского флага. Все присутствующие в штабе сидели с унылыми рожами и откровенно скучали, нетерпеливо ерзая на стульях. Роман вовсе демонстративно зевал. С ним-то понятно, у мужика были совсем другие планы на вечер. Козел! Я не сразу понял, что же пение, в котором я едва разобрал слова, — донеслось со стороны Левы. Я украдкой переглянулся с ним, пацан не поднял глаз, но мой взгляд на себе почувствовал. Напрягся, украдкой поднял голову, и вся его обреченность мигом растворилась. Глаза совсем не по-доброму блеснули, ну, всё ясно. Топ сомневался, что гримаса осознания сознании раскаяния напускная. Будь его волей, он бы закончил начатое здесь и сейчас. Но поздно пить боржоми. Шанс у него имелся, а он его благополучно профукал. — Заткнись! — буркнул я в ответ, тоже едва слышно. — Григорий Семенович заметил наши переглядывания и прокашлялся в кулак. Дал понять, что внимательно за нами наблюдает, но не привлек к делу Тому. Я тотчас отвернулся от Левы и тот снова нацепил на себя маску Агнца. Роман воспринял кашель Григория Семеновича по-своему, со вздохом оторвал зад от столешницы и потер ладони. Тамара, душенька. Тамара Иполитовна, попрошу, автоматически поправила старшая пионервожатая, несколько смутившись от того, что роман сбил ее с витиеватой мыслью. Но вот Рому было не сбить. Да — Да-да, так вот, Том, можно как-то ближе к делу. Сами говорите, что у нас лагерь спортивный, а это значит, что не только у ребят должен быть режим, но и в идеале и у их тренеров. Напомню нам завтра вставать в шесть утра, не выспимся и проведем тренировки из рук вон плохо, мы ведь этого не хотим. — Роман Альбертович, вообще-то я не просто так рассказываю, а про основы основ патриотического воспитания. Искренне возмутилась Тома. — Удивительная девушка. Я задумался, надолго ли хватит ее пылы и веры. Наверное, еще надолго. Да — Да-да, прошу прощения. Роман пожал плечами и со вздохом присел обратно, на старешницу. — Продолжайте, прошу простить за нетерпение. Тренер по легкой атлетике снова демонстративно зевнул. Но неудивительно, будь я на его месте, то вовсе не реагировал бы так спокойно. Учитывая, что в медпункте Рому ждет Аллочка в интересном таком платьишке. — Я... Э... — Закончила уже, — фыркнула старшая пионер-вожатая, окончательно сбившись с мысли. — В таком случае перейдем к непосредственной повестке нашего собрания, — пришел на выручку директор. — Предлагаю не откладывать и принять ответственное решение. — Обязательно, — выдохнула Тамара и уставилась на тренера по боксу Воробьева. — Вы, Григорий Семенович, учите детей такому замечательному виду спорта, как бокс. Вот скажите, в боксе, насколько мне известно, существуют весовые категории? Она сделала паузу, видимо, давая тренеру возможность ответить, но тот благоразумно промолчал, смекнул, куда Тома клонит. — Тогда скажите, наши пионеры разве находятся в одной весовой категории? Как вы не уследили, что такой большой спортсмен лупит маленького? Какой пример ваши боксеры подают остальным? Почему у борцов Зерона Карпетовича железная дисциплина? Насчет железной поспорим. Марат, активный участник ГОП-компании, как раз был борцом. Но Тома заводил из полуоборота, выпучивала глаза и перла, как танк. По-хорошему, такие разборы, на которые она, кстати, имела полное право, должны были проводиться с глаза на глаз, либо, по крайней мере, без сопливых свидетелей в нашем слева лице. Вот и сейчас на лице последнего потихоньку расцветала ухмылка. Директор, понимая, что Тома перегибает палку, вытащил носовой платок и принялся промакивать испарину со лба. — Товарищ Политовна, давайте мы это потом обсудим, очень вас прошу. Георгий Семенович переживает, не меньше вашего, как и мы. — Савелий Иннокентьевич, — перебил директора старый тренер. — Товарищ старшая пионер, вожатая, права. Каждый должен начать с себя. Когда все как один, тогда и дисциплина железная. Вообще-то неплохо будет понять, как вместо дискотеки дети очутились за столовой, — вернул Роман. Томас стал пунцовой. Укол прочувствовала и сунула руку в карман. Оттуда появился сложенный в четверо листок. Поняв, что Воробьева нахрапом не взять, старшая пионер-вожатая нашла себе новую жертву. — Значит так, товарищи, я все записала. Голос ее зазвенел по-новому. Завтра же позвоню родителям нашего хулигана по месту работы и расскажу, как они воспитали свое чадо. И не посмотрю на то, что мальчик — перворазрядник. А еще я позвоню в инспекцию по делам несовершеннолетних, чтобы с хулиганом провели воспитательную беседу и, возможно, рассмотрели вопрос постановки на учет в детскую комнату милиции. Лев Игоревич... — Вы хоть понимаете, что своими действиями вы могли покалечить Михаила? — Простите, пожалуйста, я больше так не буду, — пронул Лева шмыгая носом. Обращаться к ребенку по имени-отчеству было педагогическим приемом из тяжелой артиллерии. Тома была непроста, явно имела какое-то образование, связанное с педагогикой. — Может, сначала молодые люди сами расскажут, что произошло? — опять встрял Роман. Лева затряс головой, обрезал губы и забубнил себе под нос. — Тамара Ипполитовна, я так больше не буду. — Конечно, вы не будете, Лев Игоревич, — взвизгнула она. — В вас веса вдвое больше и сил. — Тамара Ипполитовна, старый тренер по боксу прихватил стакан с чаем у директора и протянул старший пионер-вожатый. — Выпей чайку, а Лев расскажет, почему так поступил. — Расскажешь, Лев? — Я, правда, так больше не буду, Георгий Семенович, Тамара Иполитовна, честная пионерская, — закудахтал Лева, внешне совершенно точно готовый провалиться сквозь землю от стыда. — Папе только не надо говорить, а то он меня накажет. — Это почему еще не надо? Обить других детей, выходит, надо? Тома не отказалась от чая, взяла стакан, машинально отхлебнула, и металла в ее голосе чуточку поубавилась. Роман подлетел к Тамаре и зашептал ей на ухо. — Милиция здесь явно лишняя. Давайте решим вопрос собственными силами. В конце концов, все обошлось. Старшая пионер вожата в этот момент пила чай, и от возмущения едва не подавилась. — Роман Альбертович, обошлось? — Решить предлагаете. — Ну а зачем нам милиция? Зачем ломать жизнь пацану? Все присутствующие, включая директора, закивали в унисон, поддерживая настрой Романа. Рев замер, втянул голову в плечи, ожидая решения. Насчет милиции я был согласен, лишнее. Но вполне может быть, что вся эта сценка разыгрывается лишь для того, чтобы льва запугать. уже обычная практика показать, что еще раз и будет та-та-та, если парень не дурак запомнит. — Зачем, — говорите? — А я вот вам скажу сейчас, зачем, — недовольно зашептала Тома. Я замер. У ней явно имелись еще какие-то козыри. Так, молодые люди, закройте уши и зажмурьте глаза. Мне кое-что надо сказать взрослым, по-взрослому. Тренеры переглянулись. Роман Альбертович театрально закрыл уши ладонями. Вас это не касается, зашипела Тамара. Простите, не понял, хмыкнул Рома. Сценка выходила занятной, тому считали душнилой, и, как я уже понял раньше, недолюбливали. Вся ее инициативность усложняла жизнь остальному педсоставу, но должностное положение старшей пионер-вожатой во многом развязывало ей руки. Единственный, кто мог сделать ей замечание по существу, — Саверий Иннокентьевич, но тот предпочитал отмалчиваться в платочек или в фляжечку. Боялся, видно, что Тома и до него доберется, и о его пагубной привычке станет известно начальству из области. Так или иначе, мы с Левой по очереди закрыли уши ладонями и зажмурились. В отличие от Левой, который действительно старательно зажмурился и плотно прижал ладони к ушам, я, естественно, просто сделал вид, что выполнил просьбу. — Не при детях будет сказано, товарищи, — продолжила Тома, понизив голос, — но у нас с вами в лагере имеются хулиганы, бандиты и будущие рецидивисты. — Бах! Искренне изумился директор. Поясните. Старшая пионер-вожата вытащила из второго кармана клочок газеты и положила перед Саверием. Делала она это настолько аккуратно, будто боялась оставить на газете отпечатки пальцев. Или держала какую-то абсолютную гадость. Полюбуйтесь, товарищ Рибаконов, чем у нас в лагере занимаются. Это еще что? Нахмурился Саверий брезгливо приподнимая пальцами край газеты. К счастью, тренеры стояли так, что мне было видно, откуда высыпались крупинки какой-то высушенной растительности. — А вот вы мне и скажите, — Тома оперлась о столешницу, — очень уж похоже на кое-что, о чем вы наверняка тоже подумали. Рома не стал гадать и развернул газету. Я чуть было не ахнул вслух, в ней оказался завернут тот самый чай, из которого выкрутила самокруткий Гоб компания, который синя скоммунизировал матушки. И о чем же таком бы подумали? Рома взял щепотку, понюхал, удивленно приподнимая бровь. Гашиш это, отрезал Тома уже совсем всем шепотом, прищуриваясь. Представляете, в нашем лагере обнаружены наркотики. «И где вы взяли эту гадость?» Роман скинул чаинки с пальцев обратно на газету, взял пустой стакан Савелии и плеснул в него горячую воду из банки с кипятильником. Директор тоже зачеркнул гашиша, понюхал, хмурясь и морщась. «Теперь понимаете, зачем нам нужна милиция?» Тамара всех этих манипуляций не замечала. «И где бы вы думали?» Я нашла эту отраву в тумбочке у льва. И вы хотите решить это без милиции? Ну, Шерлок Холмс из себя так себе. С этими словами Рома взял газетку и высыпал растительную крошку в горячий стакан. — Вы что делаете, Роман Альбертович? — опишила старшая пионер-вожата. Как же теперь? — Это улики. — Чаю хочу. Тренер пожал плечами. Тамара Ипполитовна буквально поперхнулась собственным гневом. «Какого чаю?» «На газетке отборный индийский чай», — заверил Саверий. Тома захлопал ресницами, понимая, что опростоволосилась. «А вы запах разве не чувствуете?» «Я вот сразу запах почувствовал», — изумился директор и тут же поправился. «Запах чая, в смысле. Я понятия не имею, как пахнет гашиш». «Ага, и водку я пью только по праздникам», — подумал я. «Я с рождения не чувствую запахов», — призналась Тамара, опустив глаза. Потупилась так, будто открыла про себя страшную тайну, как Фиона из мультика про Шрека. «Чай-то будете», — Рома мило улыбаясь, чтобы сгладить момент, протянул стакан старший пионер-вожатый и повысил голос. «Дети, взрослые поговорили». Я раскрыл глаза и убрал ладони с ушей. Лев сделал то же самое. Судя по тому, что он сразу откликнулся, получалось, что все-таки подслушивал разговор. По крайней мере, побледнел он, как застиранная простыня. Тома не собиралась сдаваться, подбоченилась и снова поперла буром на пацана. — Так, Лев, расскажи как где ты взял чай? Я думал, пацану хватит мозгов сказать, что тот же чай ему дала с собой мама, но нет. — Это не мое. — Если не твое, почему тогда чай в твоей тумбочке? — уцепилась старшая пионер пытаясь загладить промах с гашишем. На этот раз на помощь воспитаннику пришел тренер. — Мы сейчас не об этом, — возразил Воробьев. — Как же не об этом? А если он чай со столовой стянул? Это, между прочим, государственное имущество. Вот завтра приедут его родители и вообще... — Юрий Семенович, почему дети на ночь грядя разгуливают по лагерю со спортивным инвентарем? Откуда ты взял перчатки, лев? Лев надулся, промолчал. Я понимал, что еще чуть-чуть и он дрогнет. Все-таки четырнадцать, еще юный возраст, и даже если ты невероятно крут, как он считал, то противостояться взрослым на равных практически невозможно. Не то, чтобы я испытывал к нему жалость, но не стоило забывать, что Лев прежде всего обыкновенный ребенок, и стоит старший пионер вожатый чуточку на него надавить, как он расколется. Того же Сеню сдаст, а он точно не партизан, расколется сразу. Я поспешил поднять руку. Перчатки я взял. Все уставились на меня, большинство с удивлением, а Воробьев внимательно будто что-то прочитал на моем лице. Вряд ли он беспокоился, что я его заложу. Не, во взгляде было что-то другое. — Как ты? — А зачем, Мишенька? — Ты же шахматист. Вопросы посыпались со всех сторон разом. Я не стал ничего придумывать. Чтобы научиться боксу, попросил Леву показать мне пару движений. — Да, Лево? Пацаненок явно удивился, но, надо отдать должное, держал себя в руках и никак не выдал удивления. — Ого! — В смысле, пару движений? — Ты что, сам попросил его себя избить, Мишенька? — недоумевала вожатая. — Это называется спаринг, Тамара Ипполитовна, — поправил я. — То есть тебя никто не избивал? — выдохнул, не сумев скрыть облегчение директор. За столом начали переглядываться. — Нет, конечно, просто мне надоели шахматы, и я решил попробовать новый вид спорта. Так что спасибо, Лева, что согласился помочь. Я подошел к врагу, протянул руку для рукопожатия. Тот изумленно ее пожал с отвисшей челюстью. Тома подвисла, переваривала новую информацию. — Видите, как хорошо. Никто ни в чем не виноват. Объявил директор, стукнув ладонями по столу. — Остальные вопросы предлагаю обсудить завтра, на линейке. А сейчас надо расходиться, товарищи. Роман, получив вольную, как ошпаренный, бросился к выходу. Калочки торопился. Остальные начали подниматься. Тома с подозрением смотрела на меня, чуя подвох. — Правду говоришь? — Честная пионерская, Тамара Ипполитовна. — Но мы еще после линейки... — С тобой поговорим на эту тему, — угрожающе тихо пробормотала она. Тамара стиснула кулачки, обернулась и собиралась уходить, но едва не столкнулась с выросшим за ее спиной Воробьевым. — Калушка, я боюсь, что Миша после линейки будет занят. — Это еще чем? — та. Тренировкой в моем зале, — заявил старый тренер.